Ран в досаде стукнул себя кулаком по бедру. Укрывшись в доме, где есть огонь и одеяло, много воды и в избытке ивовой коры, он готов был ждать до рассвета, а потом запрячь Беллу и отвести Тэма в деревню. Здесь же нет огня, нет одеял, нет двуколки, нет Белы. Но эти твари по-прежнему в доме. Если Тема нельзя отнести домой, то, может, удастся кое-что из нужного принести сюда, к Тему. Если троллоки ушли...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 Не побежит ли он вместо этого со всех ног, или не застынет ли, похолодев на месте, не в силах пошевелиться, пока троллок будет замахиваться одним из тех страшных клинков, и пока хватит, этим никак не поможешь. Когда Рант повернулся, собираясь уйти, Тем поймал его за руку. — Куда ты собрался? — Нам нужна повозка, — мягко ответил Рант, и одеяло. Он был потрясен тем, как легко высвободил рукав из руки отца.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 От пронзительного крика Козадоя Рант дернулся и подскочил на месте, потом, содрогаясь всем телом, осел у дерева. Такого с ним еще никогда не случалось. Он лег на живот и медленно пополз, неуклюже держа меч перед собой. Вжимаясь в землю, стараясь не поднимать головы, Рант добрался до загона. Скорчившись у задней стенки, сложной из камней, он прислушался. Ни единый звук не нарушал ночную тишь.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 пятнами зубов, которые сверкали всякий раз, когда это создание разевало пасть. Нарг знать, кто-то когда-то вернется обратно. Нарг ждать. Меч не нужен тебе. Брось меч. Пока троллок говорил, Ранд еще не понимал, что обеими руками сжимает меч Тема, направив дрожащее острие в огромную тварь. Ее голова и плечи возвышались над юношей, широкая грудь и могучие плечи не шли ни в какое сравнение с телосложением мастера Лухана. Нарк, не делать больно! Жестикулируя, троллок подступил на шаг ближе. Ты брось меч! Темные волосы на тыльной стороне его рук густотой походили на мех. — Стань! — Где стоял? — сказал Ран, стараясь, чтобы голос не дрожал.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 «Ты говорить с Мурдралом!» Троллок сделал еще один шаг, большая рука дернулась к эфесу меча косы. «Ты брось меч!» Ранто близнул губы. «Мурдрал! Наихудшие сказания рассказывают его нынче ночью. Явись исчезающий, и троллоки покажутся по сравнению с ним с мирными овечками».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 В отчаянии он скинул меч. Чудовищно громадное тело обрушилось на него, отшвырнув в стене. От навалившейся тяжести нельзя было вздохнуть. Когда они упали на пол, троллок сверху. Ранд стал бороться за глоток воздуха. Он бешено сопротивлялся, отталкивая ищущие цепкие толстые руки, увертываясь от щелкающих челюстей. Вдруг троллок судорожно дернулся и затих.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 Шерстяные одеяла и спален наверху, чистое полотно, чтобы перевязать рану Тема, плащи и куртки, мех для воды, который он обычно брал с собой, когда выгонял овец на пастбище, чистую рубаху. Выдастся ли минуты, чтобы переодеться, Рант не знал, но при первой же возможности он хотел вскинуть с себя испачканную кровью одежду. Маленькие мешочки с ивовой корой и другими лечебными травами оказались сейчас частью темной, неопрятной кучи на полу,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 Как он и надеялся, Тем спал. Он по-прежнему дышал, хотя жар стал сильнее. Прикосновение потревожило Тема, и в дремотном тумане он прошептал: "Это ты, мальчик мой, волновался за тебя. Грезы дней умерли, ночные кошмары. Тихо бормоча, он опять забылся. Не беспокойся, сказал Ранд. Он укрыл Тема от ветра курткой и плащом. Я быстро отнесу тебя к найниф